Глава вторая Джон Холман устало переключил скорость, поворачивая на узкой проселочной дороге. Всю ночь он провел на секретной военной базе, скрываясь от патруля, а потом покемарил в небольшой рощице. Сейчас Холману не мешало бы повриться и высушить промокшую от утренней росы одежду. Незаконное проникновение на военную базу Солсбери влекло за собой суровое наказание — Оказаться же там случайно было невозможно. Густые деревья скрывали секретный объект от любопытных глаз. Колючая проволока и многочисленные предостерегающие объявления защищали его от посторонних. Просто возмутительно, сколько опасностей и неудобств приходится терпеть, чтобы, сохраняя конспирацию, попасть по заданию правительства на военную базу собственной страны. Идиотизм какой-то. Почему бы Министерству обороны и Комитету по экологии не жить в добром согласии, вместо того, чтобы шпионить друг за другом, как враги? Джон Холман занимался проблемами загрязненных водоемов и выявлением очагов различных заболеваний. Когда требовалось доказать, что предприятие отравляет реки или устраивает, где попало, мусорные свалки, но действовать в открытую было нельзя, дело поручали Джону Холману. Обычно он работал в одиночку, иногда под прикрытием. Куда только не проникал Холман. То появлялся под видом рабочего на заводах и фабриках, то добывал необходимую информацию в больницах и психиатрических лечебницах, а однажды побывал даже на засекреченном полигоне. Но добытые с таким трудом сведения часто оставались под спудом. И это разочаровывало. Конечно, Холман понимал, как трудно привлечь к ответу финансовых воротил и власть имущих. Но в свои 32 года он был еще достаточно молод, чтобы сетовать на нерешительность начальства. Сам-то он часто рискует, выполняя их задания. Холман не отличался особой щепетильностью в выборе средств и часто переступал закон, тревожа этим своих шефов. На этот раз ему поручили провести разведку на огромном участке, принадлежащем Министерству обороны. Эти земли, используемые в военных целях, были закреплены за Министерством специальным секретным постановлением. Еще во время войны с Наполеоном армия захватила львиную долю этих угодий. В середине XX века территорию расширили. Холмен знал, что многие акры плодородной почвы, неповторимые по красоте ландшафты, находятся на грани уничтожения. Нельзя так беззаботно губить землю сейчас, когда она с каждым днем дорожает. Министерство обороны использовало для маневров и испытаний 750 тысяч акров. Необходимо вернуть людям хотя бы половину этой территории. У армии были веские причины отстаивать свои права на эти земли. Но все таки ей придется отказаться от части владений. По-хорошему договориться не удавалось, поэтому Холману было поручено выяснить, с какими целями используются эти территории и какая часть земель свободна от военных испытаний. Джону казалось нелепой эта война между двумя министерствами, но жизнь есть жизнь». Два дня Холман скрывался от патруля и, преодолевая опасности, собирал необходимую информацию, фотографировал нужные объекты, расположенные на огромном пространстве Солсберийской равнины. Если Джона схватят, его ждут большие неприятности. Но он понимал, чем рискует, и эта игра с огнем доставляла ему массу удовольствия. Начальство знало о его склонности к риску и борьбе с опасностями, о его азартности и часто использовало эти качества. Обогнув поворот, Холман увидел чуть поодаль маленький городок, каких, наверное, много в округе. Вероятно, здесь можно позавтракать. Холман подъехал поближе. Вдруг машину затрясло, что-то глухо зарокотало. Джону пришлось остановиться, потому что было трудно разглядеть дорогу. Вокруг творилось что-то невероятное. Появившаяся в земле трещина становилась все шире и длиннее. Холман успел заметить двух малышей и женщину, а чуть дальше вцепившегося в велосипед мужчину, но уже мгновение спустя зигзагообразная бездна поглотила их. Стоявшие слева магазины тоже провалились под землю. Трещина позла все дальше и дальше. Грохот стал оглушающим, похоже, это какой-то мощный взрыв. Наконец до Холмана дошло, что и его автомобиль вот-вот окажется под землей. Он открыл дверь. Но было уже поздно. Дверь захлопнулась, машина покатилась в пропасть. Джон оказался в ловушке. На несколько мучительных секунд машина остановилась, затем снова стала падать. Охваченный паникой, Холман закричал от ужаса, а машина все падала и падала, задевая за булыжники и бугры. Холман вцепился в руль, впереди зияла черная бездна. Парализующий разум ужас мешал сосредоточиться. На какое-то мгновение Холман обрёл способность мыслить. Машина застряла. Должно быть, трещина не слишком широка, а то не миновать ему гибели. Узнать бы, что творится наверху. Да вот пыль мешает. Ничего не видно. Страх подталкивал Холмана к действию. Он, что было сил, оттолкнулся от руля. Но от этого резкого движения машина скользнула еще фута на два вниз. Джон постарался не горячиться он боялся вдохнуть лишний раз. В ушах звенело от грохота рушащихся домов, бьющегося стекла и содроганий земли. Холман сделал робкую попытку перебраться на заднее сиденье, но почувствовав, что машина опять скользит, застыл на месте. Посидев спокойно несколько секунд, Джон опять пополз на заднее сиденье. Достигнув цели, он опустил боковое стекло. Можно было втиснуться в небольшое пространство между скалой и машиной. В открытое окно полетел песок, от чего ненадежно балансирующая машина стала тяжелее. Забыв об осторожности, Холман вылез из автомобиля и вцепился в песчано-каменную скалу. Он был уверен, что машина сейчас провалится в бездну. Добрых пять минут Джон стоял спиной к пропасти, только бы не сорваться. Когда пыль улеглась, Холман робко посмотрел вокруг. Зигзагообразная трещина была около 500 ярдов в длину. Стены пропасти были довольно прочны, хотя сверху продолжали сыпаться комья земли. Джон посмотрел в черную зияющую бездну и содрогнулся. Казалось, земной шар разломился пополам. Новый толчок заставил Холмана снова повернуться к стене. Сердце бешено колотилось. Каждая минута могла оказаться последней в его жизни. Вдруг раздался крик. Джон напряг зрение и увидел на противоположной стене обрыва крошечную фигурку. «Ведь это кто-то из малышей!» — ужаснулся Джон. «Они же были там, наверху! Девочка здесь, а вот мальчика что-то не видно!» Малышка жалобно всклипывала. «Долго она не продержится. Нужно ее спасать и немедленно!» Холман накликнул девочку, но она, вероятно, не услышала его. Джон оглянулся. «Как бы добраться до малышки!» Она застряла на 10 футов выше, а потом до поверхности еще футов 30. Придется изрядно попотеть, прежде чем преодолеешь такое расстояние. Вокруг много выступов и корней деревьев, только бы поскорее перебраться на другую сторону. Тут Холману в голову пришла страшная мысль, что если бездна, захлопнется. Нельзя сидеть сложа руки, если не хочешь, чтобы тебя раздавили, как гнило орех. «Не послужит ли автомобиль мостом? Тогда можно будет с легкостью перепрыгнуть на другую сторону. Конечно, это опасно, но попробовать стоит». Джон осторожно поставил ногу на крышу автомобиля. «Кажется, выдержит». Ему было страшно ступать по покаты полированной поверхности. Не тратя времени на раздумья, Джон прыгнул. Жаль, что человеку не дано летать. Машина не выдержала толчка, И стала падать в бездну, увлекая за собой холмана. Джон одной рукой ухватился за первый попавшийся выступ, а второй за мертвый корень, надломившийся под тяжестью его тела, и повис, раскачиваясь в воздухе. Услышав грохот падающей машины, девочка подняла голову, а, увидев незнакомца, закричала: Земля дождем посыпалась у нее из-под ног. Малышка закрыла лицо руками и с плачем стала звать на помощь брата. Холман висел над пропастью, рискуя сорваться в любую минуту. Наконец он нашел более-менее надежную опору для рук и ног и полной грудью вдохнул пыльный воздух. Затем Джон обратился к девочке. Все в порядке, только не двигайся и все обойдется. Я сниму тебя отсюда. Холман не знал, услышала его малышка или нет, но этот ненадежный уступ долго ее не выдержит. Джон снова испугался, что их завалит в этой пропасти. Дюйм за дюймом он продвигался вперед, тщательно проверяя надежность опор. Между ним и девочкой было восемь футов. Джон дотянулся до прочного скалистого выступа и расположился на нем. Кто знает, сколько времени прошло. Может быть, часы, а может быть, минуты, что всего вероятнее. Конечно, скоро подоспеет помощь, ведь должен кто-то пойти на розыски угодивших в эту страшную ловушку. Холман стал прикидывать, как бы ему добраться до девочки он заметил в стене узкую трещину в четыре фута длиной. По ней можно подняться наверх и помочь девочке, голова которой поникла, крошечное тело вздрагивало от рыданий. Джон осторожно полез наверх, не спуская глаз девочки. Увидев незнакомого человека, малышка перестала плакать, ее лицо исказилось от страха. «Господи», — подумал Холман, — «как же я выгляжу, если после всех этих кошмаров девочку так испугала моя чумазая физиономия». Все в порядке, все в порядке! приговаривал Джон ласково, но уверенно. Не шевелись, я сниму тебя отсюда. Девочка в страхе попятилась от него. Нет, нет, не шевелись! вырвалась у Холмана. Малышка поскользнулась и упала. Ухватиться было не за что. Стоя на одной ноге, Джон едва успел поймать девочку за руку. Несколько секунд они висели над бездной. Свободной рукой Холман цеплялся за выступ в скале. Разожми пальцы, и все будет кончено. Малышка плакала, кричала, но чувствовала опасность, не отпускала руку Джона. Девочка стала вырываться. Холман еле удерживал ее и, глядя в испуганное лицо малышки, старался шепотом успокоить. Постепенно она затихла. Ее тело обмякло, словно почувствовав безопасность. Но детский разум был слабой защитой. Холман стал подтягивать ее легкое, почти невесомое тело. Малышка была спасена. Джон держал ее на руках, крепко прижимая к груди. Держись за меня, маленькая, мягко уговаривал он. Обними меня за шею и держись крепче. Холман посадил девочку на спину. Обхвати меня ножками, велел он. Ребенок молча повиновался. А теперь сиди смирно, и все будет замечательно, шептал Джон, прислоняясь щекой к стене. Мускулы рук и нога деревенели от напряжения. Но Холман всегда гордился своей выносливостью. Наконец удалось найти место понадежнее. Джон устало опустился на колени, шея ныла от чрезмерной нагрузки. Он медленно повернулся лицом к пропасти и расслабился. Наступило долгожданное умиротворение. Думать ни о чем не хотелось, но силы возвращались, дыхание выровнялось, и Джон стал обдумывать ситуацию. Что же, собственно, произошло? Не успел он появиться в городке как земля раскололась пополам. Кривая трещина поползла вдоль дороги, послышался шум, глухой рокот, грохот булыжников, пропасть становилась все шире, её края осыпались. Потом Джон увидел двух детей и мужчину с велосипедом. Кажется, с ними была еще и женщина. Всех их поглотила бездна. Магазины рухнули. Это он хорошо запомнил. После наступил его черед. Казалось, с тех пор прошли века. Но на самом деле события развивались с молниеносной скоростью. Джон погладил девочку по голове, сказал, что все будет хорошо, но малышка не переставала убиваться по брату, плачем разрывая на части сердца Холмана. Джон посмотрел вверх, надеясь, что кто-нибудь спешит на помощь жертвам. Жертвам? Жертвам чего? Этот вопрос молниеносно промелькнул у него в голове. Землетрясение? Невероятно, немыслимо, но факт. Все возможно в этом безумном мире. В землетрясения землетрясение?» При этой мысли Джон расхохотался во все горло, испугав девочку. Он стал баюкать малышку, прижимая к груди ее голову. «Но в чем причина катастрофы? Взрыв на шахте? Нет, мощность не та. Конечно, в других странах подземные толчки бывают сильнее, но для Англии и этого достаточно. Может, подземный взрыв на полигоне?» За время, проведенное на базе, Джон раскопал немало любопытного, но сомнения оставались. Скорее всего, цепная реакция, а может быть и нет. Ведь для подобных испытаний у английской армии есть многочисленные полигоны за пределами страны. Кто же будет так рисковать у себя дома? Наверное, взрыв веками, а то и тысячелетиями зрел в недрах земли, пока, наконец, не пришло его время. Но выводы делать рано. Вдруг с одной пропасти стало подниматься желтоватое облако. Медленно кружась, оно заполнило собой трещину. Девочка закашляла и расплакалась еще сильнее. Джон почувствовал едкий отталкивающий запах и, опустившись на колени, принюхался. Газ? Поврежденный газопровод? Вряд ли обычно газ бесцветен. Скорее всего, туман, густой, желтоватый. Наверное, Эти испарения веками скапливались глубоко под землей, пока взрыв не вытолкнул их наверх. Туман окутал Холмана с головы до ног. Он был такой плотный, что сквозь него ничего нельзя было разглядеть. Джон встал на ноги, поднимая за собой ребенка. Вдруг ему стало страшно. По какой-то непонятной причине он боялся тумана, и воспоминания о недавно пережитых кошмарах отошли на второй план. Если пропасть расколола землю за считанные секунды, Тот туман клубился неторопливо. Облако таило в себе что-то грозное и зловещее. Джону почудилось, что сейчас случится что-то жуткое. «На помощь! Есть там наверху кто-нибудь? Эй, вы меня слышите?» Холман настойчиво кричал, изображая спокойствие, хотя был на грани истерики. В ответ не доносилось ни звука. По-видимому, Никто не отважился подойти к обрыву или слишком много раненых наверху. Придется тебе опять перебраться ко мне на спину, детка, обратился Холман к девочке, потрепав ее за щеку. Держись крепче за мою шею. Попробуем выкарабкаться. Хочу к Фредди, всхлипнула малышка. Понимаю, детка, понимаю, но наверху тебя ждут папа и мама. Ребенок снова расплакался, уткнувшись в плечо Джона. Туман поднимался все выше. Джон посадил девочку на спину, стянул ей руки ремнем и, плотнее прижав локтями ноги малышки, полез вверх. Толпящиеся у пропасти люди слышали крики о помощи. Они никак не надеялись, что кто-то мог остаться в живых после катастрофы. Но голоса пострадавших пробудили новые силы для борьбы со стихийным бедствием. Полицейский, отец пропавших детей, поспешил на выручку несчастным. Он не терял надежды. В поисках своих малышей бедняга с риском для жизни обшаривал полуразвалившиеся дома, но все безрезультатно. Услышав крики о помощи, он обвязал себя веревкой и спустился в пропасть. Через пять минут спасателя подняли наверх. Он держал на руках маленькую девочку. Ребенок был без сознания. Отец положил малышку на землю. Девочкой тут же занялся пожилой компетентный доктор. Поцеловав дочь, полицейский, не теряя времени, вернулся к пропасти. На этот раз он спас мужчину. Пострадавший был с ног до головы в грязи. Он смеялся, орал, хотел снова броситься в черную бездну. Четыре человека с трудом удержали его от этого. У него было буйное помешательство. Вдруг над пропастью густым столбом взвелось облако. Внутри него что-то слабо светилось, наверное, луч солнца. Плотное желтое облако по форме напоминало гриб ядерного взрыва, но было меньше по размерам подул ветер и унес с собой желтую тучу. Вскоре все забыли об этом странном случае.